Левит. За пределами известного мира. От белых карликов до квазаров. Перевод с английского. Москва. Издательство «Мир». 1978 год. Белые карлики, черные дыры, пульсары, квазары — новые загадочные объекты, вспыхнувшие на горизонте астрономии в последние десятилетия. О них рассказывает книга известного американского популяризатора науки, астронома Левита. Простая манера изложения острота темы, яркие выразительные иллюстрации делают книгу интересной для широкого читателя. Предисловие редактора русского перевода. По всей вероятности, первыми внеземными объектами, которые привлекли внимание человека еще в глубокой древности, были Солнце и Луна. Вопреки известной шутке о том, что Луна полезнее Солнца, потому что светит ночью, а днем и без того светло, первостепенная роль Солнца была отмечена людьми еще в первобытную эпоху, и это нашло отражение в мифах и легендах почти всех народов. Вопрос о том, какова природа звезд, возник, очевидно, гораздо позже. Заметив блуждающие звезды, планеты... Люди, быть может, впервые сделали попытку проанализировать взаимосвязь различных явлений, хотя возникшая таким путем астрология подменила знания суевериями. Любопытно, что астрономия, одна из наиболее обобщающих наук о природе, свои первые шаги совершала по зыбкой почве заблуждений, отголоски которых дошли даже до наших дней. Причину этих заблуждений легко понять, если учесть, что первый этап развития науки о небе в буквальном смысле слова был основан на созерцании и абстрактном мышлении, когда практически отсутствовали какие-либо астрономические инструменты. Тем более поразительно, что этот этап блестяще завершился бессмертным творением Коперника, первой и важнейшей революцией в астрономии. До этого казалось очевидным, что наблюдаемое, видимое — совпадает с действительным, реально существующим, копирует его. Коперник впервые доказал, что действительное может радикально и принципиально отличаться от видимого. Следующий столь же решительный шаг сделан великим Галилеем, сумевшим увидеть то, что не заметил даже такой тонкий наблюдатель, как Аристотель. Именно Галилей впервые понял, что, вопреки очевидному, Процесс движения тела вовсе не означает постоянного воздействия на него другого тела. Открытый Галилеем принцип инерции позволил затем Ньютону сформулировать законы динамики, которые послужили фундаментом современной физики. Если самое гениальное свое открытие Галилей сделал в области механики, и это в дальнейшем принесло огромную пользу астрономии, то непосредственно наука о небе, обязаны ему началом новой эпохи в своем развитии, эпохи телескопических наблюдений. Применение телескопа в астрономии прежде всего неизмеримо увеличило число объектов, доступных исследованиям. Еще Джодано Бруно говорил о бесчисленных мирах Солнц. Он оказался прав. Звезды — самые важные объекты во Вселенной в них сконцентрировано почти все космическое вещество но звезды это не просто резервуары для хранения массы и энергии они являются термоядерными котлами где происходит процесс образования атомов тяжелых элементов без которых невозможны были бы наиболее сложные этапы эволюции материи приведшие на земле к возникновению флоры фауны человека и наконец человеческой цивилизации По мере совершенствования телескопов и методов регистрации электромагнитного излучения астрономы получают возможность проникать во все более удаленные уголки космического пространства. И это не только расширяет геометрический горизонт известного нам мира. Более далекие объекты отличаются и по возрасту. Так что в известной нам части Вселенной, которую принято называть метагалактикой, содержится богатая информация об истории развития, Иными словами, об эволюции Вселенной. Современная астрономия обогатилась учением о развитии миров, подобно тому, как биология в свое время обогатилась учением Дарвина. Это уже более высокая ступень перехода от видимого к действительному, ибо потому, что видно сегодня, мы познаем суть явлений в далеком прошлом и можем предвидеть будущее. В последнее время в астрономии наметился еще один важный переход от наблюдаемого к действительному. Само по себе наблюдаемое теперь оказалось достоянием многих ученых-астрономов, вооруженных самой современной техникой, которые используют малейшие возможности, скрытые в тайниках физических законов и позволяющие вырвать у природы ее тайны. Но проникновение в неведомые еще нам реальности, Это не просто представление о том, что вокруг чего обращается, и даже не то, что является причиной движения, или как выглядели те или иные тела в незапамятные времена, а нечто гораздо большее. Это познание свойств пространства и времени в целом, в масштабах, недоступных нашему непосредственному восприятию и созерцанию. Всегда ли и всюду во Вселенной те законы физики, которые в течение трех столетий убеждали нас в своей незыблемости, справедливы и применимы? Как узнать, что происходит за гранью их применимости? В этом смысле и следует понимать кажущиеся внутренние противоречия в заглавии книги, предлагаемой вниманию читателя. Действительно, разве можно говорить о том, что находится за пределами известного? Ведь если о нем можно что-то сказать а тем более написать книгу, оно уже перестает быть неизвестным. С другой стороны, слишком много неясного и в том, что считается известным. Так где же установить границу между достаточно и недостаточно познанным? Не вступает ли наш разум во мрак неизведанного постепенно, когда неясное сгущается у границы, бдительно охраняемой всей системой наших знаний? И все же в определенном смысле можно говорить о том, что стоит за границей познанного. Фронт науки — это не триумфальное парадное шествие. Где-то приходится отступать, оставив то, что только что сияло факелом осознанного. Где-то удается выбросить десант и увидеть нечто новое, полностью окруженное неведомым. Сказанное подтверждается открытиями последнего времени. Они качественно отличаются от прежних. Если за 300 лет со времен Галилеи крупнейшие открытия в астрономии сводились к улучшению представлений об известных объектах или к обнаружению объектов, хотя и новых, но в основном сходных с прежними, как, например, планеты, спутники планет, отдельные звезды и звездные скопления, то за последние десятилетия были обнаружены принципиально новые тела, которые в лучшем случае удается свести к особым состояниям ранее известных. Так открытые в конце 60-х годов источники удивительно регулярных коротких импульсов излучения пульсары оказались нейтронными звездами, принципиальная возможность существования которых была ранее предсказана теоретиками. Можно сказать, что с пульсарами астрономам повезло. Для того, чтобы выяснить их природу, потребовалось всего несколько лет. А вот с другим новым типом объектов, которые, по-видимому, как-то связаны со звездными системами, галактиками, дело обстоит сложнее. Мощность их излучения не имеет себе подобных ни в одном из известных физических процессов. Уже второе десятилетие природы этих тел, названных квазарами, остается неясной. Трудности, которые стоят перед современными астрономами, настолько велики, что иной скептик вообще откажется поверить, что и на этот раз мы сумеем перейти от наблюдаемого к действительному. Поэтому следует приветствовать любую попытку преодолеть подобный скептицизм и в доступной каждому любознательному человеку форме сообщить результаты, требующие для своего получения огромного труда специалистов. Автор, предлагаемый вниманию читателей книги, известный американский популяризатор астрономии старшего поколения, Большой мастер своего дела, и простота изложения ему, безусловно, хорошо удалась. Правда, порой он увлекается и несколько заходит не только за границу познанного, но и за границу строго обоснованного. Однако специалист может позволить себе поддаться фантазии, если она не нарушает фундаментальных законов физики и логики. Мы надеемся, что эта книга с интересом будет воспринята читателям. Если к тому же она вызовет у него ряд вопросов и заставит поискать ответы на них в других книгах, что, несомненно, приведет к новым вопросам, то, как нам кажется, цель автора будет достигнута. Кананович